Отрывок из романа Уолтера Танмолы «Куди» Первыми из транснациональных корпораций в лагерь Роузвотер прибыли китайские. Горстка протестующих, среди них были Эмека и Куди, забрасывала колонны грузовиков бутылками с краской и затасканными бунтарскими слоганами. Корпорациям не было до этого никакого дела. Они не страшились за безопасность своих сотрудников, потому что к этому времени всю работу выполняли исключительно роботы. Неутомимые автоматы могли трудиться круглосуточно, однако на закате кое-кто из протестующих начал стрелять по дронам, с помощью которых корпорации следили за ходом работ. Полиции в роуз не было, так что не было и последствий, юридических, по крайней мере. Вокруг строек бродили сотрудники частных охранных компаний и вооруженные четвероногие боты, убивавшие всех, кто подходил слишком близко. Эмека поджег автоматическую бетономешалку, и, когда пламя согрело его кожу, поцеловал Куди. Разжав объятия, он увидел, что в ярде от них, злобно глазея, но ни слова не говоря, стоит Кристофер. «У нас ничего не получится», — сказала Куди. «Почему?» «Оглядись». Люди не хотят, чтобы стройки останавливались. Им нужны канализация, рабочий водопровод, ровные дороги, поглотители углеродов и прочее дерьмо. Это самая жалкая демонстрация в истории гражданского неповиновения. Той ночью их любовь имела привкус обреченности, а у Эмеки из головы не шел Кристофер.